Здание, ставшее новым домом Татсу и было построено в качестве штаба семьи Йоцубо в Токио. Внутри него были не только жилые помещения, но также различные сооружения для использования здания в качестве штаба. Одним из таких сооружений был подземный зал для магической практики. В тренировочном зале не было других людей, и хотя позднее ночное время тоже было этому причиной, но на самом деле Татсуя зарезервировала его для личных нужд, прикрывшись своим титулом «сына главы семьи». И не важно, правда это или нет. Тацуя сказал Миюки именами, что собирается научиться у Майи магии запечатывания паразитов, но на самом деле он считал, что даже если ему и покажут заклинание, то сам он его использовать не сможет. Хоть его статус внутри семьи Юцубы повысился, но это не изменило тот факт, что он не может использовать никакую другую магию, кроме разложения и восстановления. Но Тацуя не сдавался, имея такие возможности. Это правда, что он не может использовать обычную магию, кроме разложения и восстановления, Искусственная зона расчёта магии способна лишь на жалкое подобие магии низкой мощности. Но речь идёт о магии в современном смысле этого слова, то есть о магии, модифицирующей явления. А в традиционном значении магией считается не только магия, модифицирующая явления, но и техники, манипулирующие самими псионами. И в техниках манипуляции псионами тацию не превзойти даже высококлассным волшебникам. Можно сказать, что это он, наоборот, превосходит этот высший класс. Настоящее тело паразита — Это пушионовое информационное тело. Тацу не способен напрямую манипулировать пушионами, но ему было известно, что настоящее тело паразита обёрнуто псионовой оболочкой, и если он потеряет эту псионовую одежду, то его активность приостанавливается. Псионы — это частицы, формирующие намерения и мысли, и одновременно с этим это частицы, связывающие материальное тело и нематериальный разум. Также предполагается, что эти частицы передают телу команды, выдаваемые разумом, и передают разуму информацию, собранную телом. Другими словами, псионы обладают качествами, позволяющими им вмешиваться в разум, являющийся пушионовым информационным телом. Внешняя системная магия вмешательства в разум тоже активируется последовательностью магии, построенной из псионов. Это также является косвенным доказательством, что псионы взаимодействуют с пушионовыми информационными телами. Тацио задумался, не сможет ли он с помощью несистемной магии запечатать или хотя бы сковать паразита, являющегося пушоновым информационным телом. Простой выстрел псионовым потоком лишь отбросит паразита, и даже если будет нанесён какой-то урон, его это не прикончит. Это он знал по результатам применения грамм сноса к паразиту, вылетевшему из ассимилированного тела. Даже бронебойный псионовый снаряд, который он разработал для нанесения урона паразиту, находящемуся в состоянии ассимиляции с человеком, смог лишь ослабить паразита, но не смог довести его до спящего состояния. Никак не могу ухватиться за образ. Цепь, верёвка, сеть. Он уже провёл некоторое время в попытках, но у него никак не получалось нарисовать в уме хорошо подходящее видение. Ему всё время казалось, что что-то не так. Всё было бы немного по-другому, если бы можно было упражняться с чем-то реальным. Насколько было известно Татсу, и семья Юцуба и семья куды имеют реальных паразитов. У семьи Юцуба имеется особь, запечатанная в тренировочном лесу первой школы, А особь семьи Куды была размножена для производства кукол-паразитов. Вряд ли они их отдадут, но есть вероятность, что хотя бы дадут на них попрактиковаться. Но даже если дадут, его целью в какой-то мере было узнать ответ на вопрос, какие именно манипуляции производить псионами. Если поехать туда в таком слепом состоянии, то поездка может оказаться напрасной. В результате он просто потратит своё и чужое время. «Может спросить совету у мастера?» Ему не нравилась идея становиться должником Якума, но сейчас были не те обстоятельства, чтобы так говорить. Тацию решил завтра утром посетить храм Кютёдзе. Раннее утро вторника, 25 июня. После долгого отсутствия Тация посетил храм Якума. Он не сообщил о посещении предварительно, поэтому он не собирался жаловаться, если бы Якума отсутствовал. Но даже несмотря на это Тацию ждал тёплый приём. Дом в Тёфу и храм Кютёдзе расположены довольно далеко друг от друга. Хотя это расстояние можно было пройти и пешком, но, учитывая нынешние обстоятельства, Татце поехал на летающем мотоцикле без крылой, а надеть на него был необычный костюм для езды на мотоцикле, а изготовленный Йоцуба и боевой летающий костюм «Фрид Сюит». Приехав на место, он слез с мотоцикла и снял шлем, оставив его в левой руке. У него не было с собой своего обычного специализированного кат, но в освобождённый костюм был встроен кат с полным мысленным управлением. Когда он прошёл через ворота храма, обычного для этого момента тренировочного боя, или лучше сказать потасовки, с учениками храма не произошло. Не было совершенно никаких признаков присутствия тут людей. Когда Татси уже подумал, что пора вспомнить своё обещание не жаловаться на отсутствие, его атаковали. Нечто нематериальное, судя по признакам. Оно излучало чётко различимую враждебность, Тация контратаковал псионовым потоком ещё до того, как успел идентифицировать нападавшего. Струя опсионов моментально сжатых до плотности, как у грамм сноса, оттолкнуло информационное тело, обладающее такой же структурой из псионов высокой плотности. Независимое информационное тело. Фамильяр? Или это злой дух естественного происхождения? От одного практикующего древнюю магию волшебника, обучавшего Тацию в доме Йоцубы, Он слышал, что естественным путём в мире редко формируются независимые информационные тела с псионовой структурой высокой плотности. Обычные независимые информационные тела просто хранят в себе информацию и не способны вмешиваться в явления, но они начинают это делать, когда объём хранимой в них информации псионов превышает определённый предел. Древние люди боялись их, называя богами и демонами, на основе магии духов и магии вызова, с помощью которых можно было их призывать, Люди разработали магию, заставляющую независимые информационные тела изменять явление. Про это Тацу рассказал волшебник древней магии, обучавший его. Отброшенное информационное тело развернулось и снова ринулась к Таце. К этому моменту уже было понятно две вещи. То, что этот дух является независимым информационным телом ветра, и то, что этот дух контролируется человеческой волей. Это дело рук мастера? Но при этом враждебность этого информационного тела была слишком серьёзной. Сила атаки, записанная в этом информационном теле, была на таком уровне, что прямое попадание вело к смерти. Чтобы для начала устранить угрозу прямо перед своими глазами, Татсо собирался стереть духа ветра рассеиванием заклинания. Однако в следующий момент он отменил магию разложения информационных тел рассеивания заклинания, не активировав её. Но это было не потому, что он остановил сражение, распознав во вражеском пользователе магии Якума. Вместо рассеивания заклинания Татса использовал несистемную магию сжатия и выстреливания псионов. Формой сжатия была сеть, точнее, нечто похожее на сеть, потому что она не воспроизводила сеть в точности до мелких петель. Выглядело это как тонкая псионовая плёнка, обволакивающая цель, поэтому, возможно, ближе будет название «обёрточная ткань», а не «сеть». Разумеется, не существует такой гигантской обёрточной ткани с диаметром в 3 метра. Остановить приближающийся дух ветра псионовой сетью, обернуть и применить к нему внешнее давление. Таков был план, однако эта сеть была быстро разорвана. Избежавший захвата дух превратился в ветряной клинок и устремился к Татсуе. Татсуе уклонился от этого, отпрыгнув в сторону. Из левой руки вставшего после переката Татсуе потекла красная кровь, на руке в области плеча зьела рваная рана. Противник — прозрачный воздушный клинок. хоть он и хотел от него уклониться, но идеально сделать это не вышло, тем не менее было очевидно, что удар имел совсем не тренировочную силу. Если бы на нём был надет неосвобождённый костюм, обладающий функциями пуленепробиваемости, удара прочности и защиты от режущих атак, то, возможно, вся рука от плеча была бы отрезана. Костюм был разорван и окрашен в цвет крови примерно одну секунду. Не только рано, но и повреждение костюма, и разбрызганная по земле кровь исчезли словно видения. Это было результатом работы магии восстановления Татцы. Если бы противником был живой волшебник, то его потрясение от увиденного, возможно, создало бы брешь в его обороне. Но следующая атака Духа Ветра началась без задержки. Он либо был заранее запрограммирован продолжить атаки, либо его оператор знал о способностях Татцы. Ветряной клинок снова пошёл на сближение. Татцы вытянул в сторону независимого информационного тела правую руку с раскрытой ладонью. Прямо перед ней он сформировал псионовый щит. Наткнувшись на щит, состоящий из высокоплотных псионов, дух ветра остановился. Клинок из воздуха в высокой степени сжатия, поддерживаемый независимым информационным телом, высвободил это сжатие, в результате чего на Тацию пошла взрывная волна. Но простой ветер уже не может повредить освобождённый костюм. Тацию сжал свою правую ладонь, будто что-то схватил. Псионы Тацию собирались вокруг духа ветра, сжимая с собой независимое информационное тело. Псионовое облако, бывшее сначала размером с легковой автомобиль, стало шаром, который может поместиться в ладонь. Не обладающее реальным телом и невидимое простым глазом псионовая сфера была похожа на хрустальный шар. И дух ветра был заключён внутренне её. Убедившись, что дух не может выбраться из псионовой сферы, Тация вздохнул с облегчением. В поисках брошенного при уклонении в самом начале шлема он осмотрел землю под ногами. Это был всего один момент, на который он потерял обдительность, Изнутри псионовой сферы, которая была у него в руке, начало исходить взрывное расширяющееся давление. Тация подбросил псионовую сферу прямо над собой. Опустив правую руку, он использовал отдачу от этого движения, чтобы резко вздернуть вверх левую руку. Разорвав псионовую связь, дух ветра взорвался и сам. Созданная тем самым взрывная волна столкнулась с выпущенным вверх из левой руки Тацию и грам с носом и разошлась в стороны по всей территории храма в виде концентрических кругов из псионов, будто репь на воде. «Эх, какая потеря!» На безлюдной территории храма внезапно появилась человеческая фигура. Тем, кто аплодируя заговорил с ним, был настоятель этого храма, известный пользователь ниндзюцу Кокуноя Якума. «Если ещё немного поработаешь над способом применения мысленного давления, то сможешь завершить запечатывающую сферу». «Мастер, доброе утро!» «Ага, доброе, это Это был тот, кого этим утром он хотел навестить, чтобы попросить совета». «Итак, мастер, что такое запечатывающая сфера?» Они обменялись утренними приветствиями, будто ничего не случилось, и Тация просто спросил, чтобы поддержать разговор. «То, что ты сейчас пытался сделать», — ответил Якуму с кривой ухмылкой. «Ты ведь пришёл спросить про способ запечатывания паразитов? Вы уже знаете про Минору? А ещё я знаю про повторное происшествия в Америке, и, похоже, теперь проблем будет больше, чем в прошлый раз. Я потрясён». «Тогда научите ли вы меня этой технике печати?» «Разумеется, не научу». Слова Якома были ответом, который у некоторых людей мог бы вызвать взрыв гнева со словами «Да ты издеваешься?» «Ясно». Но Тация воспринял это как нечто само собой разумеющееся. Хотя Тация называл Якума мастером, он не был учеником пользователя Ниндзюцу Коконоя Якума, с разрешения Якума Тация лишь участвовал в тренировках, у него не было права учиться магии. «Мне ведь уже не нужно тебе этому учить». Твоя только что сделанная запечатывающая сфера была довольно хороша. Настолько, что и не подумаю что это был твой первый раз. Но вместе с этим это не означало, что он ничему тут не научится. Запечатывающая сфера — это нечто такое, что заключает внутри себя независимые информационные тела, сжимая их псионами, сформированными в сферу, по сути так же, как и в бронебойном псионовом снаряде. Понятно, ты применил технику бронебойного псионового снаряда. Но можно ли запечатать этим «Паразита»? Это изолировало гоха ветра от моей техники. Этого должно быть достаточно, чтобы это сработало и на паразите. Гоха – это сокращение от Гоха-додзи. Изначальным значением этого слова были божественные или злые духи, служившие эзотерическим буддистским монахам и горным отшельникам. Но в более широком смысле, как заклинание эзотерической системы, это слово используется в значении «фамильяр». Перефразируя последние слова Якума, они означали, что Он сделал все правильно до стадии заключения служащего Якома Духа Ветра. Может быть, у Якума такое было сейчас настроение, но его советы были близки к обучению заклинанию. Это было исключительным отношением, учитывая то, что таца не выполняла обязанности ученика. Ранее вы говорили поработать над способом применения мысленного давления, но что именно я делал неправильно. Продолжай такими же темпами и потратив часов так 10 на размышления, ты поймёшь, как не страдать от этого суицидального взрыва. «То есть мне просто нужно время?» «Нет, нет, не в этом смысле. Я же сказал поработать над этим». «На тренировку запечатывающей сферы не требуется много времени». Тацу не спросил, что же именно тогда ему делать. Татсо и Якома были знакомы уже пять лет. Татсо знал характер Якома настолько, чтобы понимать, что больше намёков можно не ждать. «Я понял. Постараюсь что-нибудь придумать». «Можешь попробовать тренироваться со вторым сыном семьи Йошидо в качестве партнёра?» С таким дополнением результаты сегодняшнего утра были не просто достаточными, а даже превысили все ожидания.